Глава вторая. Не нравится мне последний подарок графа ой, не нравится! Когда его моя красавица надевает, камни так и вспыхивают. Она радуется, перед зеркалом крутится, а мне на душе так пакостно становится. Ей 15, мне 18. Три года разницы, а такое ощущение, что все 10, и я прямо старухой на ее фоне себя чувствую. Глупый, избалованный ребенок. Читать умеет, писать умеет, как оказалось, причем очень красиво, с завитушками и вензелями. А больше ничем не интересуется. Ее даже слугами управлять не учили. Она не знает, как дом вести, где, сколько, почем, зачем. Вдолбили в голову, что богатой замужней леди нужно служить украшением. Она и верит. Платья, ткани, рюши, воланчики, драгоценности — любовные романы и конечно же покушать вот и все что ее интересует сделали из девчонки глупого жирненького поросеночка и рады послушная управляемая глупая что еще надо нет она не злая никого не ударит не прикажет выпороть просто папе пожалуется а жалеть кого зачем не научены не умеет она этого мимо пройдет и все Тут у нее на глазах служанка сильно поранилась, так она мимо прошла и даже на помощь никого не позвала. Животных не любит, но зато знает, что какой цветок означает, какое сочетание цветов о чем говорит, и может составить из них целое послание. Причем, как за этой красотой ухаживать, где и как они растут, ее совершенно не интересует. О чем ее родители думают? ведь просидит в гостиной, провздыхает над романами всю жизнь. Может быть, это я чего-то не понимаю, а она будет жить в свое удовольствие и помрет счастливой. Вон маменька ее, как и доченька, не обращает внимания на то, что хозяин дома вместе со своими сыночками ни одну маломальски симпатичную особь женского пола мимо себя не пропускают. И ничего, счастлива. Боги! Неужели мне так и придется изо дня в день, из года в год наблюдать за тем, как живет эта девушка? Один день будет похож на другой, и только изредка гости, балы и приемы. Завезет ее маг в какое-нибудь захолустное поместье и будет навещать раз в год по обещанию. А я? Зачем я здесь? В чем смысл моего существования?» а камни-то раз от раза все ярче горят. Нет, что-то здесь не так. Подготовка к свадьбе началась. Согласовывали время, дату, список гостей, место проведения торжества и, самое главное, приданное. Мама с дочкой обсуждали украшения и платья. Из города привезли портниху. Работа закипела. Ах, какие это были мучения для маленького колобочка! Стоять неподвижно с поднятыми руками дольше двух минут она не могла и сильно капризничала. Работа над платьем затянулась. Ланье скучала, а я впервые испытывала непередаваемое удовольствие от процесса. Почему? А потому что портниха явилась в замок Мирасвелл не одна. Она и ее четыре помощницы не только работали, но еще и языками мололи, Не останавливаясь, за три месяца, пока они усердно трудились над подвенечным платьем и новым гардеробом, достойным столицы, я узнала не просто много, а очень много, почти все. Оказалось, что родовой замок Викантесы Ланьи находится вблизи крупного портового города Магри, на скалистом морском берегу. А здешний год дней на сорок короче нашего, в месяце сорок дней. В неделе 10 дней, часы и минуты из расчета 1 к 10. Зима короткая и мягкая, лето теплая, осень на редкость дождливая, весна наступает очень стремительно. Преступность здесь низкая, но сильный правит бал. Мир магический. Королевство Ауриндия имеет выход к морю. На побережье три крупных портовых города. далеко. Имеется 5 герцогских владений, но треть земель королевства принадлежит правящему роду. Земли в основном равнинные. Их пересекают две крупные судоходные реки и два десятка речушек помельче. Общественный строй средневековье. Огнестрельного оружия нет, воюют холодным оружием и магией. Магом является каждый второй, но по-настоящему сильных магов очень мало. а если точнее, то единицы. Количество одаренных со средним уровнем силы исчисляется всего лишь сотнями. Существуют школы магии и даже академии. Слабосилки получают образование дома. Знания и умения у них передаются по наследству, от старших к младшим. Многого они не могут, но вот зажечь огонь в печи, очистить платье – послать магическую весточку родным с помощью магического почтового пенальчика, помыть посуду, облегчить себе ношу, да и просто избавиться от пыли – это всегда пожалуйста. Пара-тройка слабеньких чудес за день – уровень всех слабосилков. В семье виконтов сильных магов не было, не было и середнячков. Мужская половина семьи кое-что могла, а вот женщин просто ничему не учили. Уровень их дара никого не интересовал, а зря. Судя по всему, когда-то давно в родне у мамочки отметились очень сильные маги, поскольку Ланья была одаренной и притом не слабой. Почему об этом никто не знал? Ну так она при папеньке и при маменьке с братьями никогда не капризничала. Только ее служанка и знала, как далеко и с какой силой летают вазы. Как часто ломаются кресла и стулья, да все об стену, об стену. И почему в комнате молодой виконтессы цветы вянут в течение пары часов? Никакая магия не помогает. Время шло. Девушка трепетала от волнения, а камушки горели все ярче. Так переживала бедная. У нее ведь даже дебюта не было. Ее ведь даже в свет ни разу не вывозили. А зачем? Все уже сговорено. У бедняжки аппетит пропал. Она даже два раза ужин пропустила. А жених не появлялся в замке своей нареченной больше ни разу. От него приходили весточки, подарки, цветы. Но каждый раз они оставляли юную невесту разочарованной. Граф присылал ей книги, картины, ткани, магические артефакты. Но вот драгоценностей больше не дарил. Почему он так поступал, я поняла буквально вчера. Все оказалось очень просто. Мак хотел, чтобы его невеста носила кое-что определенное, а именно комплект драгоценностей с магической начинкой. Он наверняка уже устал ждать результата, и вот этот день настал. Стоя перед зеркалом, Ландюшка надела весь комплект сразу. Раньше она частенько надевала то одно, то другое. Камни коснулись нежной кожи, налились светом, а затем ярко вспыхнули. Браслеты стали горячими, плотно прилегли к запястьям. Колье превратилось в настоящий кружевной широкий ошейник, плотно обхвативший короткую шейку. Серьги и кольцо уменьшились в размерах. И, наконец, вся эта красота начала просто вплавляться в кожу. Это было больно, очень больно, больно нам обеим. Слезы текли из ее глаз, но не моргнуть, не пошевелиться, не закричать Ланья не могла. Сколько это продолжалось, я не знаю. Но, наконец-то, боль стихла. Драгоценности теперь казались просто нарисованными. Закрыв глаза... Глубоко вздохнув, она, видимо, собиралась погромче заорать. И заорала, только не так, как ей бы хотелось. Вы когда-нибудь слышали дикий крик бешеной, испуганной кошки? Вот, и кошка, и крик были настоящими. В роли кошки Милочка Ланья. Всего мгновение прошло после того, как отступила боль И вот уже перед огромным, во весь рост зеркалом, стоит неиспуганная толстенькая девушка, а бледно-рыжая, почти розовая кошка. Шерсть вздыблена, глазки выпучены, маленькие ушки прижаты к голове. А, похоже, она была больше всего на кота из мультфильма про попугая Кешу. Но на того, который говорит «таите, таите, нас и здесь неплохо кормят». Бег в исполнении этого кота вы представляете? Колобок увидел бы, удавился от зависти. Лапки гребут, пробег измеряется в сантиметрах, а она еще и орет. Дальнейшие события поразили меня до глубины души. В спальню вбегает Тришка и тоже начинает орать. «Ваша милость, ваша милость, где вы? Что случилось?» Кошка кидается ей в ноги. Кричит, пытается вскарабкаться вверх по тяжелой юбке. Служанка взвизгивает и, оттолкнув ее ногой, начинает заглядывать во все углы, продолжая причитать. «Где же вы? Что эта кошка с вами сделала?» Вот могла бы, заорала бы ей в ответ. «Что-что? Съела! Вот дура-то!» «Так, углы и шкафы проверены. Кошка схвачена за шкирку». Вопли продолжаются. Орёт Тришка, орёт кошка. Все сбегаются. В замке переполох.